Они это дело любят. Лидер группы в центре, остальные по периферии. Логично. Ведь все четверо угловых были членами группы Лунёва. По углам стены с дверью сидели Муха и Бибик. Оба находились в обморочном состоянии, их лица, шеи и руки были покрыты множеством ссадин, небольших ран и синяков в форме типичных укусов. Но оба квесторы дышали и явно шли на поправку.